Глава шестнадцатая. Хитрость Фелисити Бет. «Какая же дура! Такая красивая и такая дура!» выла Эгги, сжимая в руке гламбургский вестник, который только что вылетел из пушки. «Как же я могла раздавить ее сушеную голову?» «Легко!» отозвалась Фелисити Бет. «Отлично, сработано! Ты молодец!» Эгги вытаращила глаза. «Правда?» Но Фелиси Тибет ее уже не слушала. Она мяла одеяло на кровати в липовом доме. Ну, то есть мяла она, по сути, воздух, зависнув над кроватью, а одеяло мялось само по себе, послушное ее движением. «А теперь, Криспи, наведи-ка камеру вот сюда!» Страшненькая Криспи приковыляла к кровати и наставила камеру на скомканное одеяло. «Фелл-Фелл, что ты делаешь?» филисити сняла шляпу и положила ее на подушку. Вот так. А, понятно, сообразила Эгги. Ты заставишь Криспи снимать кровать целый день, чтобы все думали, будто ты спишь. Вот именно, самодовольно заявила Фелисити. Тогда никто не узнает, где я на самом деле. Я не хочу здесь сидеть, закричала Криспи. Но Фелисити глянула на нее так, что фея испугалась ладно ладно останусь тут послушно пролепетала она филисиити бе вышла из комнаты и зашагала по коридору эги засеменила рядом дай-ка сюда резко сказала филисити и сдернула с подруги шляпу теперь я осталась без шляпы заныла эги молчать рявкнула филиити хорошо хорошо ф